и, разумеется, нашел его безмятежным и невозмутимым, как устрица в створке раковины. Возможно, он с детства привык видеть вопящих теток, которые пулей вылетают из комнаты. «Что она такое сказала, Дживс?» «Если не ошибаюсь, улюлю, сэр». По-моему, мадам также добавила «Ату, вперед и ищи». Думаю, члены охотничьих обществ все время говорят что-нибудь в этом роде. Полагаю, что так, сэр.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 «Да я и не осуждаю пожилую родственницу за взвинченность», — сказал я. «Ее всю поглотило начинание, сделавшее что-то там мощно». «Начинание, взнесшееся мощно, сэр». «Точно». «Тогда давайте надеяться, что оно не будет, сворачивая вбок от замыслов высоких, словно горы, терять имя действия». «Да, давайте». «Словно горы?» «Да, сэр». «Это Бёрнс, что ли?» «Нет, сэр». Цитата из пьесы Шекспира «Гамлет». «А, Гамлета я знаю. Тетя Агата когда-то заставила меня вести на него в театр Олдвик ее сына Тоса. Спектакль, по-моему, был неплохой, хотя и несколько заумный. Вы уверены, что Гамлета написал не Бернс?» «Уверен, сэр. Это общеизвестный факт». «А, ну тогда ладно». Но мы отвлеклись от сути вопроса, которая заключается в том, что тетя Далия по уши погружена в это начинание, взнесшееся мощно. Оно касается Таппи Глоссопа. В самом деле, сэр? Это должно быть вам интересно. Вам же, знаю, всегда нравился Таппи. Очень приятный молодой джентльмен, сэр. Да, когда они отводят в сторону последнее кольцо над бассейном в клубе шалопаев. Подробности дела в двух словах не изложишь, но я скажу о главном. Л.П. Ранкл, прикрывшись буквой договора. Можно сказать буква договора? Да, сэр. Обманул отца Тапи, заключившего с ним сделку. Нет, не совсем сделку. Отец Тапи работал у него, и Л.П. Ранкл воспользовался формулировкой примечания к их договору, чтобы отнять у него доходы от его изобретения. Обычная история, сэр. Финансисты склонны наживаться за счет изобретателей. А тетя Далле надеется, что уломает его, и он отстегнет некоторую сумму тапи, Под действием угрызений совести, сэр. Не то чтобы угрызений, скорее под действием гастрономических чар Анатолия, во власти которых он находится уже продолжительное время, благодаря чему, как ей кажется, стал мягким и добрым финансистом, готовым оказывать услуги и поступать по справедливости. У вас скептическая мина, Дживс. Думаете, не получится? Тетушка уверена в успехе. Я, к сожалению, не могу разделить уверенность, мадам. Напротив, напротив, вы, подобно мне, считаете, что сыграть на ЛП Ранкли, как на Мандолине, у нее... Сколько шансов? 8 из ста? Даже меньше, сэр. Мы должны учитывать тот факт, что мистер Ранкл... Ну, договаривайте, Дживс, мистер Ранкл что?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 Оно вертится у меня на языке. Жлоб? Нет, сказал он. Не жлоб. Крепкий орешек? Нет. Прошлогодний сухарь? Вот именно, сэр. Мистер Ранкл, прошлогодний сухарь. Но достаточно ли вы его знаете, чтобы делать такие выводы? Вы же только что с ним познакомились. Да, сэр, это правда. Но Бингли, узнав, что он гостит у мадам, Привёл мне некоторые факты, иллюстрирующие его чёрствость и безжалостность. Бингли одно время служил у него. «Боже мой! У кого он только не служил!» «Да, сэр. Он был склонен перебегать с места на место. Не задерживался подолгу ни у одного хозяина. Меня это не удивляет». Но его отношения с мистером Ранклом были более продолжительными.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 а сказать про такого достойного человека, что он каркает, язык не поворачивался. И пока я пытался придумать что-нибудь другое, через застекленную дверь вошла Флоренс, и Дживс, разумеется, испарился. Когда наши с ним разговоры прерывают появление так называемых знатных особ, он всегда исчезает, как фамильный призрак, растворяющийся в воздухе на рассвете. Все это время я виделся с Флоренс только за едой. Она, так сказать, мчалась по скоростному шоссе, а я тихо плелся по обочине. Я подразумеваю под этим, что она проводила целые дни в Маркетс-Нотсбери, хлопача ради своего жениха, кандидата от консерваторов. А я после душераздирающей встречи с вдовой покойного Маккор Кадейла забросил агитацию, предпочтя чтение хорошей книжки в уютном кресле. Я извинился перед медиком за такое. Годится ли здесь слово «дезертирство»?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 потому что мои натренированные чувства подсказывали, что у неё сейчас опять такое настроение, что всякий, кроме безрассудного смельчака, полезет от неё на первое попавшееся дерево и оторвёт его от земли вместе с корнем. Несносное третирство, о котором я уже говорил, и которое является яркой чертой её натуры, уже готово было проявиться во всей своей красе». «Почему вы сидите взаперти в такую чудную погоду, Берти?» строго спросила она.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 Казалось, мои наихудшие опасения подтвердились. Я предчувствовал, что она сорвёт злость на ни в чём не повинном первом встречном. И такое уж моё везение, что этим первым встречным оказался я. Пригнув голову, я приготовился встретить бурю, но, к моему удивлению, Флоренс сменила тему. «Я ищу Гарольда», — сказала она. «Да? Вы не видели его?» «А кто такой Гарольд?» «Не будьте идиотом. Гарольд Уиншип». «А, медяк», — сказал я, поняв, о ком речь. «Он не заплывал в мои широты. Зачем он вам? У вас что-то важное?» «Важное для меня, и, надеюсь, для него. Если он не возьмётся за ум, он проиграет выборы». «Почему вы так думаете?» «Я осужу по его поведению сегодня на обеде». «А, он водил вас обедать? Куда?» «Лично я обедал в закусочной, и вы и представить себе не можете, какими отбросами там кормят». Ну а может быть, вы пошли в какой-то приличный ресторан? Мы были на званом обеде в ратуше, который давали бизнесмены города. Ответственнейшее мероприятие, и он произнес на нем самую слабую речь, какую мне только доводилось слышать. Умственно отсталый ребенок выступил бы лучше. Даже вы выступили бы лучше. Ничего себе, комплимент. Сравнила меня с умственно отсталым ребенком. Я, понятно, не стал расспрашивать и она продолжила, а из ноздрей у нее вырвалось пламя. «Бе-ме, бе-ме». «Простите, не понял». Он все бекал и мекал. Я еле сдержалась, чтобы не запустить в него чайной ложкой. На это я, конечно, мог бы возразить, что гораздо хуже, если человек ни бе, ни ме, ни кукареку. Но я чувствовал, что сейчас не время для остроумных ответов. Вместо этого я сказал. «Нервничал, наверное». Именно этим он и оправдывается. Я сказала ему, что он не имеет права нервничать. «Значит, вы говорили с ним?» «Говорила». «После обеда». «Сразу же после обеда». «Но вы снова хотите его видеть?» «Да». «Мне пойти поискать его?» «Да». «И передайте ему, что я буду его ждать в кабинете мистера Траверса. Там нам никто не помешает». «Может быть, он сидит в павильоне у озера?» «Ну так передайте ему, чтобы он не сидел там, а шел в кабинет». Сказала она так, словно она, директор школы Арнольд Эбни, объявляющий о своем желании видеть Вустера после утреннего богослужения. Я сразу вспомнил старые времена. Чтобы попасть в павильон, нужно пересечь как раз ту лужайку, по которой Спот грозился меня размазать. И первыми, кого я увидел, идя по ней, если не считать птиц, пчел, бабочек и другой живности, проводившей здесь досуг, были спящие в гамаке Л.П. Ранкл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 что меня обвинила в громогласности та женщина, чей шепот звучал так, словно кто-то зовет коров домой, придя на берег Ди. И я сказал, что я не воплю. И она сказала, ну вот и не вопи. Примечание. Зовет коров домой, придя на берег Ди. Чарльз Кингсли. Берег Ди. Он может оказаться не в духе, если его внезапно разбудить. Это звучало убедительно, и свидетельствовала о том, что тетя неплохо разбирается в стратегии и тактике, но со свойственной мне проницательностью я заметил неувязку и поспешил заострить на ней внимание тетушки. Но ведь, с другой стороны, если его не разбудить, то как вы сможете ходатайствовать перед ним за таппи? Я сказала «внезапно разбудить олух». Лучше всего оставить его пробуждение на усмотрение природы. Да, возможно, вы правы и скоро природа решит, что пора. «Почем я знаю?» «Я просто подумал, не можете же вы сидеть здесь до вечера?» «Могу, если будет нужно. В таком случае не стану вам мешать. Я должен найти медика. Вы его не видели?» Он только что проходил здесь со своей секретаршей. Они направлялись в павильон. Сказал, что ему нужно кое-что надиктовать. «Зачем он тебе понадобился?» «Понадобился он, собственно, не мне» хотя я всегда рад его видеть». Это Флоренс велела, чтобы я нашел его. Она уже задала ему перцу и жаждет задать еще. Оказывается, тут тетя перебила меня, сказав «цсс», потому что Элпер Ранкол пошевелился во сне, и можно было подумать, что жизнь начала возвращаться в костную оболочку. Но это была ложная тревога, и я продолжил. Оказывается, ему не удалось завоевать сердца публики на обеде, устроенном бизнесменами города. А она рассчитывала, что он покажет себя там вторым... Э, как звали того древнего грека? «Берти, я боюсь разбудить Ранкла. А то бы я ударила тебя тупым предметом, будь он у меня под рукой». «Что за древний грек?» «Это я у вас спрашиваю. Он набивал рот галькой. Демосфен, что ли?» «Может, и он. Я потом справлюсь у Дживса». Флоренс ожидала, что медяк покажет себя вторым демосфеном если его действительно так звали, что маловероятно. Хотя у них в школе учился парень по имени жан Батиста, а Медяк не оправдал ее надежд, и она рассердилась. «А вы знаете, как разговаривает Флоренс, когда сердится?» «Она не выбирает выражений», — строго сказала родственница. «Как медиак это терпит?» Так случилось, что я был готов ответить на вопрос, приводящий ее в недоумение.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 вас удивляет, что мужчина богатырского сложения съеживается под прищуренным взглядом Флоренс и выслушивает ее, мягко говоря, нелицеприятную критику кротко, как спаниель, которого отругали за то, что он принес гнилую кость в гостиную. Вы недооцениваете тот факт, что Флоренс красива, как на картинке. Светло-пепельные волосы, гибкая фигура и точеный профиль. А для людей такого склада, как медяк, это очень много значит.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 и несложно было догадаться, что меня что-то гнетет. Я думал о шансах тетушки заставить этого скупердяя Эл Ранкла тряхнуть мошной, который, по словам Дживса, рассудительный букмекер оценил бы как один к ста. И с болью в душе я представлял себе смятение и разочарование, которые постигнут ее, когда, пробудившись, он откажется раскошелиться. Этот удар выбьет у нее почву из-под ног, ведь она так уверена в своем успехе. И, разумеется, я был также озабочен делами медика. Я по собственному опыту знал, какой разнос Флоренс может устроить отбившемуся от рук жениху. И, судя по внешним приметам, на этот раз она должна была закатить беспрецедентную сцену. Я понимал значение ее нахмуренного лба, прикушенной губы и огненного взора, а также бившее ее гибкое тело дрожи,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 сжимали друг друга в столь крепком объятии, что, казалось, разнять их могла только нечеловеческая сила.